Глава 28. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 23 января 1852 года. «Дружочек, теперь я помолвлена. Поверить не могу, что пишу эти слова без особого восторга. Сегодня за ужином мистер Пембертон почти не смотрел в мою сторону. Я сидела прямо напротив него». Мои волосы были украшены цветами и драгоценностями. Моё сияние осталось незамеченным. Я могла бы явиться к трапезе нагой и получить ровно столько же внимания. Уильям снова отсутствовал. Мне, как и отцу, очень не хватает его поддержки. Но, признаю, кажется, лучше нам с ним проводить поменьше времени вместе, особенно в присутствии мистера Пембертона. «Ох, только послушай». Что я говорю? Как бы я хотела, чтобы мы с тобой дружили по-настоящему. Я бы обняла тебя и выплакалась на твоем плече. Как бы я хотела, чтобы Уильям по-прежнему был тем добрым товарищем, которым стало мне много лет назад. Но, как я уже упомянула, я теперь помолвлена. После ужина я удалилась в гостиную, пока мужчины наслаждались бренди и сигарами. Услышав скрип открывшейся двери, Я вскочила, решив, что это Уильям. Но на пороге стоял мистер Пемпертон. Вот в к пламени свечей он был очень красив. Как не жаль это признавать. Улыбнись он хоть раз. Стал бы еще привлекательнее. Он вошел в комнату и остановился на почтительном расстоянии. А затем сказал, я хотел бы поинтересоваться, каково ваше мнение о том, что я унаследую поместье, леди Одра. Что ж, дружочек, я едва не лишилась чувств. Он интересовался моим мнением. В тот миг я поняла, что это действительно редкость. Я ответила ему, «Если вы не против принять поместье, мой отец надеется, что мы с вами поженимся. Таким образом, Сомерсет-парк останется в семье, и я избегу участи уличной попрошайки». Путь мы героями романа с душесчипательным сюжетом, он был бы очарован дерзостью моего ответа. Мы бы и посмеялись вместе, а потом упали друг другу в объятия. А после он сказал бы мне, как я прекрасна, мы бы поцеловались, скрепив наше обещание любить. Ура! Счастливый конец для всех. Но этого не произошло, как ты, должно быть, догадываешься из моего невыразительного сообщения в начале этой записи. Он ответил лишь, что свадьба будет для нас самым разумным решением. Он уже попросил у отца моей руки и заручился его благословением. но хотел удостовериться, что я согласна на этот брак. Ах, как любезно! Спросить, согласна ли я выйти за него замуж. Смею заметить, я вела более страстные беседы с миссис Гэллоуэй, обсуждая с ней начинку для пирогов. Я ответила «да», ведь было бы глупо не согласиться. Тогда он взял мою руку и склонился над ней, даже не оставив поцелуя. Я присела в реверансе, а затем в оцепенении вернулась к себе в комнату. и, лишь закрыв за собой дверь, бросилась на кровати и разрыдалась. «Знаю, это самолюбиво с моей стороны. Нужно радоваться, что Сомерсет Парк останется моим домом. И пусть мистер Пембертон отстранён и совершенно бесстрастен, он хотя бы не жесток. Иные мужчины, сдаются мне, напрямую связаны с самим дьяволом».